Глава 1126. Неожиданность. Как только Клей вернул деревянного цвета трость в реальный мир, как немедленно проступил к ритуалу. Он зажёг свечи, жёг соответствующие эфирные масла и травяной порошок, сделал два шага назад и умело произнёс почётное имя богини. В завершении он сказал: "Я приношу в жертву эту трость, наполненную жизнью, и я готов принять твоё благословение". Он не упомянул напрямую сердце демонического волка туманов и белый ледяной кристалл, поскольку совершил эквивалентный обмен, а не просто жертвоприношение с мольбой о даре. В других аспектах ритуала не требовалось излишней скрупулёзности, но в этом случае речь шла о демонстрации его отношения на фундаментальном уровне. Он чувствовал, что нужно проявлять осторожность. Когда Клейн закончил, два из трёх огней свечи вспыхнули и переплелись, образуя иллюзорную тёмную таинственную дверь. Дверь медленно открылась, создавая мощные невидимые вихри, они подхватили трой жизни, позволив ей исчезнуть в кажущейся бесконечной космической бездне через щель иллюзорной двери. Сразу же вслед сверкнул свет, и два предмета прорвали барьер, бесшумно опустившись на алтарь. Один из них был странным сердцем, сплетённым из белых клубов тумана, а другой — кристаллическим инеем, источающим холод. Калейн обрадовался и поспешно склонил голову в благодарность богине за Когда он поднял голову, тёмная таинственная дверь уже закрылась. Быстро растворяясь в воздухе, алтарь полностью вернулся в обычное состояние. «Ох, и правда получилось!» Клейн с облегчением вздохнул и сделал два шага вперёд, убирая сердце демонического волка туманов и белый ледяной кристалл. В этот момент, расслабившись, он не смог удержаться от мыслей, которую ни в коем случае нельзя произносить вслух. «Если бы я знал, что всё пройдёт так гладко, мне не пришлось бы жертвовать тростью жизни». Возможно, хватило бы и кучи хлама. А может, вообще ничего не требовалось жертвовать, и богиня всё равно по меня одарила. Судя по всему, она лично поддерживает моё становление учёным-болого. Конечно, если принимать слишком много даров, кто знает, какую цену придётся заплатить в будущем, а обмен на трость жизни всё же добавляет спокойствия. Похоже, до продвижения до второй последовательности и становления ангелом богиня продолжит осыпать меня благословениями. А дальше кто знает, какие перемены ждут впереди. С этими мыслями он взял себя в руки, завершил ритуал и привёл алтарь в порядок, а затем начал планировать, как справиться с псами Фулгрима, так называемыми хранителями замка Сефирот. Иллюзионист никогда не выступает неподготовленным. К югу от моста улица Рос. Леонард, облачённый в чёрно-белую полицейскую форму с красной перчаткой на руке, и возглавил свою команду, а также настоящих полицейских, направляясь к единственному собору церкви Матери-Земли в Бэкленде. Его погоны соответствовали званию старшего инспектора, хотя, учитывая его статус капитана команды красных перчаток, он должен обладать рангом суперинтенданта или даже главного суперинтенданта, однако офицеры такого ранга обычно не участвуют в подобных операциях. Ношение таких погон в церкви урожая могло вызвать подозрение у публики. Переступив порог, Леонардо окинул взглядом помещения, и понял, что внутри пусто виднелись только две фигуры, одна сидела на передней скамье, погружённая в молитву, а вторая — красивый мужчина в одеянии священника с чёрными волосами и красными глазами. Эмлен Уайт. Леонард мысленно кивнула направился по проходу к епископу Утравскому. Затем он кашлянул пару раз, заставив полугиганта и епископа открыть глаза и посмотреть на него. «Я инспектор полиции Беклэнда». показал Леонарду удостоверение и продолжил. «Мы хотели бы пригласить вас для содействия в расследовании». Отец травский медленно поднялся и спросил спокойным тоном, несмотря на то, что смотрел на Леонарда сверху вниз. «В чём дело?» «Местные жители сообщили о вашем подозрительном поведении, предположив, что вы можете быть шпионом Фиесака или Фейна Поттера». Объяснил Леонард заранее придуманную причину. Одновременно он приготовился в любой момент втянуть епископа Утравского в сон, Если он окажет сопротивление, Леонард попытается починить этого благословенного в кратчайшие сроки. Благодаря распределению команды красных перчаток, если они не столкнутся с настоящим полубогом, у них вполне хороший шанс одолеть даже благословенного, владеющего священным артефактом. Более того, перед выездом Леонард запросил запечатанный артефакт первого первоклассца, именно поэтому операцию отложили до сегодняшнего дня. Отец Утравский помолчал пару секунд, Затем повернулся к Эммлену Уайту, стоящему подсвечника. Выражение лица Эммлену застыло. Он открыл рот, но не нашёл, что сказать. Отец Утравский перевёл взгляд обратно и слегка кивнул. «Хорошо. Так Такой покладистый. Я ожидал ожесточённого боя необходимости действовать крайне осторожно, чтобы избежать жертв». Леонард опишал, но затем улыбнулся. «Благодарю за сотрудничество. Если бы и правда произошла схватка... в результате которой пострадал по благословенной Матери-Земли, Леонард подозревал, что напряжённая ситуация мгновенно обострилась бы до предела. Благодаря древней истории из путешествий Грозаля, Розале, тайнам, раскрытым в Клубе Таро, и пояснениям старикопалеза, Леонард знал, что отношения между церковью Матери-Земли и церковью Вечной Ночи подобно сухим дровам. Их может воспламенить даже искра. В будущем историки записали бы сегодняшние события так. Война из локального конфликта превратилась в запал, самявший поджечь весь мир. Леонард Митчелл поджёг пороховую бочку религиозного конфликта. Фух. Видя, что отец Утравски не сопротивляется и принимает защитный арест, Эмлин Уайт тайно вздохнул с облегчением. Он испытывал глубокое удовлетворение от своего выступления в клубе Таро. В этот момент член команды красных перчаток Синди, взглянув на Эмлина, чья мужественность слегка размывалась под мягким лунным светом, тихо сказала... «Кэп, то есть сэр, здесь ещё есть священник? Заберём его?» «Да, мы можем временно закрыть церковь урожая на некоторое время, чтобы избежать непредвиденных ситуаций». Эммлин и Леонард уставились друг на друга. Спустя несколько секунд раздумий Леонард наконец произнёс. «Если дело о связано с Фенопоттером, он тоже считается подозреваемым. Пригласим его для содействия в расследовании». Эммлин остолбенел... Не зная, какое выражение лица ему следует теперь принять. Восточный район, съёмная квартира с двумя спальнями. фос потерла тёмные круги под глазами, допила последний глоток горького кофе и резко поднялась, чтобы переодеться. «Закончила писать?» – удивилась Сью, наслаждавшаяся завтраком. «Прошло всего полтора дня». фос покачала головой и глубоко вздохнула. «Нет, но я уже закончила первый том». «Могу отдать его редактору издательства, когда речь о серийной публикации не обязательно заканчивать всё сразу». Сио задумалась и сказала, «А это хорошая идея. Она поможет снизить стресс». Выражение лица Фосса сказилось, и она закрыла глаза. «Надеюсь». На другой съёмной квартире в нескольких улицах от них Клейн, завершив подготовку и разработав план, надел все пожирающие глоты и стал прозрачным, войдя в духовный мир». Оглядевшись, он увидел семь чистых огней, состоящих из разных цветов, отпустил руки своих двух марионеток и достал коробку, он снял с неё духовную защиту, позволив ауре сердца демонического волка туманов распространиться вокруг. Затем он схватил Энуни, а Энуни схватил Йонаса, и втроём они быстро телепортировались в вглубь духовного мира. По пути мимо них проносились всевозможные странные существа, словно картины, изображающие ад. Спустя некоторое время Клейном внезапно овладела предчувствие опасности, и перед его глазами возник образ. Красные, чёрные, белые, синие и другие насыщенные цвета смешались, и внезапно появилась стройная фигура. Она напоминала гончую, всё её тело покрывала короткая чёрная шерсть, глазницы пылали тёмно-красным пламенем, уголки пасти растянулись до затылка. Она явно существовала здесь в физической форме, но при этом казалась иллюзорной, Словно проекция из прошлого. «Пёс Фулгрима!» Клейн немедленно развернулся к нему лицом. Одновременно он отпустил своих марионеток, позволив им отправиться в разных направлениях. В мгновение ока «Пёс Фулгрима» материализовался, два тёмно-красных племени, не слишком деформированных, но абсолютно ужасающих, повернулись и уставились на Клейна. Тут же его фигура стала все более иллюзорной, а затем исчезла, словно была лишь проекция истории. И всё? «Он просто сбежал!» Ошарашенно пробормотал Кленси под нос, став ещё более настороженным в ожидании внезапной атаки. Однако спустя более десяти секунд в пустоте духовного мира материализовались две фигуры. Их покрывала чёрная шерсть, глаза пылали, а уголки пасти растянулись до затылка. Но в глазницах двух монстров осталось лишь по одному тёмно-красному пламени, а остальные огненные шары они держали в лапах. Не дав клену опомниться... Два пса Фулгрима пригнулись по статье Духовного мира и начали велеть хвостами. Они веляли своими хвостами. Колен разинул рот, гадая, не спит ли он.